Учитывая сложное положение на фронтах, некоторые командующие считали для охраны тыла Красной Армии недостаточно заградительной службы войсками НКВД и предложили Сталину создать заградотряды непосредственно в частях и соединениях Красной Армии. Именно с такой просьбой в Ставку ВГК обратился командующий Брянским фронтом генерал Еременко. По поручению Ставки Верховного Главнокомандования начальник генерального штаба Шапошников ответил Еременко 5 сентября 1941 года. «Ставка ознакомилась с вашей докладной и разрешает вам создать заградительные отряды в тех дивизиях, которые зарекомендовали себя как неустойчивые». цель заградительных отрядов, не допускать самовольного отхода частей, а в случае бегства остановить, применяя при необходимости оружие. Считаем несостоятельным следующее утверждение авторов предисловия сборника документов «Органы государственной безопасности Великой Отечественной войне». Сборник документов, том 2, книга 2 «Начало» 1 сентября, 31 декабря 1941 года. Порой в периодической печати инициативу их, заградительных отрядов, создания в действующей Красной Армии приписывают органам НКВД. В действительности идея создания подобных формирований принадлежала командованию Брянского фронта. Но предложение Еременко было реализовано в Красной Армии Лишь после 5 сентября 1941 года, а заградслужба в НКВД уже существовала несколько месяцев, директива же ставки ВГК положила начало новому этапу создания и применения заградительных отрядов. Если до этого они образовывались органами третьего управления НКО, а затем управления особых отделов НКВД, то теперь ставка узаконила их создание непосредственно командованием войск действующей армии. Через неделю, 12 сентября 1941 года, командующим войсками фронтов, армиями, командиром дивизии, главнокомандующим войсками юго-западного направления была направлена директива ставки за номером 20 19.19 -19, за подписью Сталина и начальника генштаба Шапошникова. В директиве указывалось, что для предупреждения нежелательных явлений иметь в каждой стрелковой дивизии заградительный отряд из надежных бойцов численностью не более батальона в расчете по одной роте на стрелковый полк, подчиненный командиру дивизии, имеющий в своем распоряжении, кроме обычного вооружения, средства передвижения в виде грузовиков и несколько танков или бронемашин. Задачами загранотряда являлись в тесном взаимодействии с командованием и политическим составом вести борьбу с паникерскими настроениями, пресекать противоправные действия военнослужащих, приостанавливать бегство одержимых паникой военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия. Ликвидация инициаторов паники и бегства. Работники особых отделов и политсостав дивизий, указывал Сталин, были обязаны оказывать всяческую помощь командирам дивизий и заградительным отрядам в деле укрепления порядка и дисциплины дивизии. 21 октября 1941 года в связи с неоднократным бегством с поля боя бойцов и командиров 17 и 53 стрелковой дивизии Жуков и Булганин приказали военному совету 43-й армии выделить к утру 22 октября отряд заграждения, отобрав в него надежных бойцов за счет ВДК. заставить эти дивизии упорно драться и в случае бегства выделенному отряду заграждения расстреливать на месте всех бросающих поле боя. О сформировании отряда донести. В этот же день приказом Жукова в каждой стрелковой дивизии были созданы заградительные отряды из расчета по одной роте на полк. Они должны были не допускать бегства с поля боя, останавливать покидавших позиции, переформировывать и снова направлять на передовую линию. Эти заградительные отряды и батальоны Красной Армии никакого отношения к войскам НКВД по охране тыла не имели, но они помогли навести порядок на дорогах и на коммуникациях, являвшихся жизненно важными для сражающихся войск, задерживая дезертиров, шпионов и диверсантов. К тому же для бойцов первого эшелона, которые занимали окопы, известие о самом существовании заград отрядов порой действовало отрезвляюще. В охране тыла действующей армии войска охраны тыла вынуждены были проводить режимные мероприятия, непопулярные среди местного населения. выселение и переселение жителей при фронтовой полосы по политическим соображениям. Но на этом настаивали многие войсковые начальники и чекисты, тем более, что такое право им было дано на основании статьи 3 пункт З указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года. Так, командование Северо-Западного фронта 25 июля 1941 года издала приказ номер 40 о выселении социально опасных и неблагонадежных лиц из фронтовой и прифронтовой полосы. В трехдневный срок подлежали выселению бывшие кулаки и лица, имевшие переписку с родственниками, проживавшими в Германии и Финляндии, уголовные преступники и враждебно настроенные к советской власти. 29 августа 1941 года, уполномоченными ГКО Молотовым, Маленковым и Косыгиным, а также секретарем Ленинградского обкома ВКПБ Ждановым, было принято решение о немедленном переселении из пригородов Ленинграда немецкого и финского населения в количестве 96 тысяч человек, в Казахстан в Красноярский край 24 тысячи, в Алтайский край 12000 в Новосибирскую область 24 тысячи, в Омскую область 21 тысяча человек. Помимо переселения, было и отселение местного населения по соображениям военного порядка от 5 до 25-километровой зоны от линии фронта на тактическую глубину расположения войск в интересах охраны тыла действующей армии. Речь шла и о безопасности населения. Во время боевых действий некоторые жители не переселялись даже с переднего края обороны наших частей, проживая между боевым охранением и линией обороны. И от огня противника среди них были убитые и раненые. Была и другая причина. Население использовалось Абвером для получения необходимой информации об обороне частей Красной Армии. И переселение должно было выполняться местными советскими и партийными органами. Но проверка особыми отделами показала, что приказ о переселении жителей не выполнялся на ряде фронтов. И данную обязанность брало на себя командование воинских частей. Однако данная мера не давала положительных результатов ввиду нежелания населения и плохой организации переселения. Жителей вывозили на машинах от линии фронта на 5-10 километров, не обеспечивая их необходимыми средствами и жилыми помещениями. Поэтому оно возвращалось назад. К тому же у выезжавших оставалось все их личное хозяйство. Докладывая Сталину о работе по отселению, Берия отмечал, что советские партийные органы, а также командование фронтов, не сумели мобилизовать достаточное количество транспорта для вывоза выселяемых и их имущества. Не был решен вопрос о приеме под охрану от населения недвижимости имущества, фуража и прочих материальных ценностей, которые невозможно вывести. В результате плохой организации отселения и слабой разъяснительной работы в некоторых районах имели место коллективные отказы местных жителей от эвакуации, а в ряде случаев организовано сопротивление представителям власти. Так, в колхозе «Заря коммунизма» Павловского района Воронежской области около 300 женщин, стариков и подростков с кольями, вилами, топорами и камнями в руках напали на группу красноармейцев и уполномоченных РК ВКПБ, производивших отселение. В Новоусманском районе Воронежской области группа женщин до 200 человек остановила подводу с отселяемой колхозницей и сгрузила ее вещи. При задержании одной из женщин этой группы Остальные пытались избить прокурора. В селе Русская Буйловка Павловского района Воронежской области из 820 дворов, подлежавших выселению, выселено только 30. Остальное население, закрыв дома на замки, ушло и скрылось в лесу. Местным органам НКВД было дано указание арестовывать жителей, зачинщиков сопротивления отселению из прифронтовой полосы. Подводя итоги службы войск по охране тыла действующей армии в прифронтовой полосе, следует отметить ее значительное достижение. Об этом, в частности, свидетельствуют данные 1941 года. Так, в справке, направленной заместителем начальника Управление особых отделов НКВД СССР комиссаром госбезопасности третьего ранга Мильштейном в октябре 1941 года, число не указано, на имя Наркома внутренних дел Берия сообщалось, что с начала войны по 10 октября сего года особыми отделами НКВД и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла было задержано 657 364 военнослужащих, отставших от своих частей и бежавших с фронта. Из них, оперативными заслонами особых отделов, задержано 249 969 человек и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла 407 395. военнослужащих из числа задержанных особыми отделами арестовано 25 тысяч человек остальные шесть тридцать человек сформированы в части и вновь направлены на фронт в числе арестованных шпионов 1505 диверсантов 308 изменников 2621, трусов и паникеров 2643, дезертиров 8772, распространителей провокационных слухов 3987, самострельщиков 1671 и других 4371. Только в войсках по охране тыла Юго-Западного фронта с начала войны до 20 декабря 1941 года среди подозрительных лиц было разоблачено 243 шпиона и диверсанта. Агентурно-оперативной работой полков и управления войск НКВД по охране тыла фронтов с 22 июня до 27 февраля 1942 года выявлен... задержан и разоблачен 1001 шпион, террорист и диверсант установлены места дислокации ряда немецких разведывательных школ следовательно, охрана тыла Красной Армии играла важнейшую роль в наведении и поддержании порядка в тылу фронтов в выявлении и розыске вражеской агентуры в борьбе с дезертирством и изменой Родине. Эта задача становилась все более актуальной с начала войны. Трудности организации охраны тыла были обусловлены тем, что никто из руководства советских вооруженных сил не предполагал таких масштабов негативного развития событий на фронтах Великой Отечественной войны. И поэтому, например, Создавать заградительную службу фактически пришлось с нуля. На первых порах отдельные заградотряды, оперативные заслоны и оперативные отряды и группы еще не были единой службой по охране тыла действующей армии фронтов, потому что отсутствовало управление, не было налажено снабжение, не обеспечена связь и не создан единый эффективный аппарат на каждом фронте. Преодолевая трудности начала войны, военная контрразведка вместе с командованием армий и фронтов выработала единую систему мер, которая позволила надежно защитить тыл Красной Армии в прифронтовой полосе.